И вот перед режиссёром лежат две фотографии. Два исполнителя на роль главного героя. Оба очень хорошие внешне. Один из них — школьник из Подмосковья, Дима Харатьян. Первоначально Меньшов склонялся к тому, чтобы не Диме Харатьяну, а второму претенденту. Тот исполнитель на снимке выглядел более мужественно. Сразу видно, что герой. А Дима рядом с ним смотрелся простым мальчиком. Кроме того, первый кандидат, которому режиссер хотел отдать предпочтение, уже пережил трагические моменты в своей биографии. У него умерла мама. Характер его был вполне сформирован. Потом Меньшов жалел, что не сохранились кинопробы к фильму. Это были настоящие интересные представления в ходе которых он по-разному проверял пригодность отобранных претендентов, в том числе провоцировал их на разные поступки. Например, снималась пробная сцена. Потом режиссер давал команду «Стоп!». Исполнители переставали играть, но камера не выключалась. Ребята не знали этого, а он начинал с ними беседу, что Чувствовали во время съемки, что понравилось, что нет. В конце концов он вышел на дирекцию Мосфильма с просьбой утвердить на главную роль Дмитрия Харатьяна. К мнению Меньшова прислушались. И так этот школьник был утвержден. Сам Меньшов считал, что это была большая удача так же, как и утверждение на роль учительницы Евгении Никандровны Ханаевой, а в пару к Диме Харатьяну уже была утверждена и Наташа Вавилова. Правда, большая часть роли Таи Петровой, самой правдивой девочки кинокласса из фильма Розыгрыш строилась не на переживаниях, а на крупных планах исполнительницы а крупные планы в фильме, надо отдать должной работе режиссёра и оператора, были хороши. И там, где она впервые появляется закутанной в шерстяной платок, и там, где на неё влюблёнными глазами смотрит Грушко Харатьян, и там, где в доме встречается со вторым героем, отрицательным Комаровским, артист Андрей Гусев, и в квартире у учительницы и на первомайской демонстрации, и в парадной школьной форме. Зрители, писавшие режиссеру восторженные письма после этого фильма, запомнили даже то, как гармонировала косынка в голубых горошках с общим костюмом девочки. После успеха фильма «Розыгрыш», когда Меньшов приступил к подготовительному периоду работы над кинолентой «Москва слезам не верит», он уже точно знал, Дочь Катерины будет играть именно Наталья Вавилова. Особенно в этом мнении он укрепился, когда определился выбор главной героини, Веры Алентовой. Выяснилось, что у Алентовой и Вавиловой имеется даже некое внешнее сходство. Но не все шло так гладко, как хотелось бы. Несмотря на то, что после розыгрыша Наташа снялась еще в двух фильмах, «Красные дип-курьеры» и «По улицам комод водили» 1978. родители юной актрисы почему-то категорически запретили ей участвовать в съемках у Меньшова. Папа Наталья, номенклатурный работник из Мидовских кругов, устроил дочь на курсы стенографисток по своему ведомству при Министерстве иностранных дел. Режиссер даже не имел возможности с ней пообщаться. Она просто не подходила к телефону. Что было делать? Съемки начались по точно намеченному графику, только без Александры. И тут Меньшову, который осознавал весь ужас положения, пришла в голову счастливая мысль попросить актера Алексея Баталова, уже утвержденного на главную мужскую роль, образцового, пролетария Гоши, съездить вместе с ним к Наташе, будущей Александре, чтобы поговорить с ее родителями. Режиссер и актер приехали к дому Вавиловой, поднялись на нужный этаж и остановились перед ее дверью. Далее они действовали по заранее обговоренной тактике.